Он зажег лампу, найдя ее на полу. Стол был перевернут, сумка лежала на полу, но вроде все было на месте. Тогда Дагобер сунул руку в боковое отделение сумки, чтобы достать бумажник, но карман был пуст. Пораженный и удивленный он побледнел и, отступив на шаг, воскликнул. «Как? Ничего?» Кто с тобой договорит? Он не отвечал. Он словно окаменел. Потом, уступая слабой надежде, он стал осматривать все вещи, но, увы, ни креста, ни кошелька, ни бумаг, ни дневников генерала Симона он не нашел. Да, да, да нет же, нет, не может быть. Дети, я не отдал их вам. На хранение, скажите! А? Боже, Боже, что с тобой? Да у вас они или нет? Да или нет, если нет? Если нет, так мне только остается Пустить тебе пулю в сердце! Ты всегда был такой добрый, Дагобер! Прости нас, если мы причинили тебе какое-то зло! Дагобер смотрел на их плачущие лица И умоляющие руки Безумным взором Безумие постепенно проходило Превращаясь в рыдание всем телом Ах, ай, ай, ты боже мой Простите меня, простите Я знаю, какое несчастье Ой, простите Эй, вы, вы, вы, вы. Вы. вы там! Вы, вы, там. Вы. Заберите а свою собаку И не велите а ей замолчать Иначе я ее перестрелю а Здесь господин бургомист Он а желает подняться к вам Да очнись бургомистр пришел. Слово «бургомистр» стало для Дагабера ключевым. И он вспомнил все, что произошло в течение последнего времени. Солдат был здравомыслящий человек и прекрасно понимал, что теперь все зависит только от правосудия бургомистра. Забирайтесь, девочки, поглубже в кровать. Вот, вот, поглубже, да, молодцы. Так... Если придется сюда кого-нибудь ввести, то я введу только бургомистра. Прочь, угрюм. Сюда. Смирно. Хозяин почтительно вел под руку бургомистра, чье чиновничье лицо тонуло в сумерках лестницы. Зачем вы запираете дверь? Во-первых, потому что молодые девушки лежат в постели. А во-вторых... Этот допрос может их встревожить. Садитесь на скамейку и допрашивайте меня здесь. А по какому праву вы указываете мне место для допроса? О, я, я не указываю ничего, господин бургомистр. Хм. Только девочки уже в постели, и они без того напуганные. Вы докажете доброту своего сердца, если допросите меня здесь. Хм. здесь... Стоило для этого будить меня среди ночи. Нечего сказать, приятное дело. Ну ладно, допрошу вас здесь. Вот и хорошо. Трактирщик, да. поставьте фонарь здесь и ступайте. Хорошо, хорошо, господин бургомистр. Ветеран остался один на один с судьей.